68. Симпсон посмотрел на новичков, как будто увидел их впервые, решая, смогут ли они двигаться дальше и выполнить задание. Что расселись? Собирайтесь, идём на выручку. Тут всего-то километров 6 будет, если двигаться по прямой. Затем он снова достал рацию. База, база и о третий. Слушаю тебя, третий. Повторяю неприятности. Мы уже знаем, вертолёты высланы, проводим последнюю корректировку миномётов. В тот же миг вдалике послышались охные разывы миномётных снарядов. Они дожились довольно часто и гул их взрывов сливался. Так зачем же тогда нам идти, если помощь уже вышла с посёлка Макс, быстро приводя себя в порядок. За тем, что никто из диверсантов не должен уйти, а ещё лучше, если бы мы усерьез языка, и для этого мы организуем преследование. Группы на вертолётах возьмут под контроль восток и север. Мы должны закрыть запад, взяв их таким образом в коробку. Ясно, уже на бегу, ответил Макс. Где-то рядом у них должен быть координационный центр, потому как с нами точно такая же байда случилась, что и со вторым, стал разъяснять шұфт. Слишком часто они проводят операции, если предположить, что их штаб находится за линией фронта. Значит, они поблизости, километров 50 по прямой от базы, что удивительно опять с четвёртым взводом, только с другой группой. Шұфт замначаль отдела перешла на бег. При этом, как бы они ни спешили, Симсон проверялся на наличие мин на своём пути. Ветер ему активно помогал Блейд. Казалось, что псау усталость вообще обходила стороной. Правильно подумал Макс. С чего это ему вдруг уставать? Наших стероидов всех видов нажрётся вместе с пищей, да ещё и своей собачьей глотает, а ты прёт как танк. А в прошлый раз организовывали ли преследование, спросил Макс, когда отделение снова перешло на быстрый шаг. Конечно, но тогда они ушли словно растворились в лесу. Как это растворились? Да очень просто затаятся где-нибудь и сидят. Ты можешь метре от них пройти и не заметить. Одно удивительно, что они дважды на нас нарываются. Вот и пойми, то ли мы везучие, то ли наоборот. Группа срезала свой путь, выходя в место предполагаемого появления противника. Вертолеты кружили над лесом, уже высадив десант при помощи тросов. Вскоре один вертолет сел возле реки, а через минуту ушел в сторону базы, оставив на дежурстве своего собрата в одиночестве. «Наверное, раненых с убитыми забрал», — догадался Макс. «Третий, где вы?» — послушался из рации. «Третий, как слышите?» «Почти на месте», — Симпсон посмотрел на свое пополнение. «Минуты через три». «Хорошо». «Растянутся в линию, дистанция 50 метров. Вперед». Макс оказался с самого края этой линии. Он не очень хорошо понимал, что ему нужно делать, и ничего толком не объяснили. Единственное, что он знал твердо, следует проверяться на личи мин. Диверсанты при отходе могли нафаршировать ими местность, как утку, яблоками. Мин не было, да и Блейд вел себя довольно спокойно. Пройдя пару километров, Макс заметил, что пес ведет себя как-то странно. Он уже не бегал туда-сюда и вел себя довольно осторожно. — Сэр, господин Капрал позвал Макс Симпсона по внутренней связи. — Что у тебя, Макс? — Как далеко от нас нашей? — Сейчас посмотрю. Капрал ненадолго замолчал, а затем выдал. — Ближайший к нам примерно в трех километрах с востока. Да что случилось? — Возможно, ничего, но я сейчас проверю. — Отставить. Сначала скажи, в чем дело. — Блейд, он что-то чует. Но я не уверен. Все как-то не так. — Хорошо, — сказал после долгого молчания Симпсон. — Проверь. — Фас. Ту же секунду скомандовал Макс. Блейд рванул с места и понес ее вперед, маневрируя и уходя от возможного огневого поражения. В общем, делал все так, как его учили. Не выдержал из зарослей кто-то вскочил и побежал. Биглец иногда оборачивался и пытался стреляться, но пёс успевал шмыгнуть за ствол дерева, то же самое успел сделать Макс. Я его вижу, крикнул Брюстер. Его уже все видят. Все бросились за биглецом, перепрыгивая через поваленные деревья, путаясь и поды в длинной траве. Но все эти препятствия не смущали Блейда, и он быстро настигал свою жертву. Понимая, что ему не уйти от собаки, айманский солдат вынул нож, когда у него закончились патроны, а перезаряжать оружие уже не было времени. Блейд схватил вооружённую руку прямо за кулак и начал мотать её стороны в сторону, вырывая из неё нож. Солдат дико закричал не столько от боли, сколько от страха к невиданному чудовищу. В этот момент подбежали остальные солдаты. Макс отбил блейд от пояса диверсанта с практически перекушенной рукой. Капрал Симсон решил колоть пленника, пока тот не вышел из шокового состояния, в котором он, несомненно, находился, это он определил сразу. Где ваша база? Какая база? Не придуривайся, быш, что говоришь, Симсон заехал кулаком в лицо пленнику. Говори, иначе я тебя убью прямо здесь, наплевав на все конвенции. Макс решил подыграть капралу и припустил Блейда. Тот вывернулся, слегка прикусил пленника в пах и мотнул головой. А, скажу. Координаты. А еще лучше покажи здесь. Симпсон достал свой планшет и вывел на его экран общую карту. Где? Здесь пленник тнул в экран и появилась более подробная версия указанной местности. Точнее. Вот тут. Так-то лучше. Егор Симпсон достал свою рацию. «База, база, я третий, ответьте». «База, слушаю тебя, третий». «Немедленно установите связь с крылом, как поняли». «Вас понял, связь с крылом, устанавливаю». «Связь установлена, говори после гудка». «Крыло!» — говорит четвертый взвод мотылька, — загорел Капрал после гудка. «Обнаружено предполагаемое место нахождения неприятельской базы, координаты квадрат 5, точка 34 на 75. Как поняли?» «Вас понял, мотылек. Квадрат 5, точка 34 на 75. Уничтожьте их!» «Нет проблем, мотылек. Уже взлетаем!» «Ну вот и все. Хватайте этого урода, идем к реке. Его еще надо будет допросить с пристрастием!» Симпсон хищно улыбнулся пленному. А то вдруг он наврал или ещё чего интересного знает. Сейчас нас должны подобрать, но сегодня прогулка закончена. Капрал связался с остальными группами и немного посовещавшись, все решили возвращаться обратно на базу, поскольку сегодня на большее рассчитывать не приходилось. Когда они подходили к реке, над её руслом принеслись 3 штурмовика. Пилоты, как шеф, заметили солдат и едва коснулись крыльями. На подвесках самих самолётов было по 3 здоровенных бомбы. И было странно, как они вообще могли летать с такой нагрузкой. Егор, а их не слишком мало? Так же ведено. Сначала по цели работают самолёты, сметая всё точечными ударами. Заодно проведи разведку и удостоверись в правильности полученной информации, не напутали ли чего. А потом в дело вступают установки залпового огня, выжигая площадь на несколько тысяч гектаров. А такой системы, скажу я тебе, даже суслики не сплячутся, не то что диверсанты. А почему бы сразу им не отработать? Айманы могут поставить несколько глушилок, и ракеты просто разлетятся в стороны от цели, не задев противника. Это война, но и тут считают деньги. А расходовать дорогой боеприпас пустую никто не хочет. Ясно. Увешанные вооружением вертолеты забирали в свое чрево солдат. Подняв тучу водяной пыли, они взмыли вверх и взяли курс на базу.